Обеспечив себе свободное утро, я поехал на Таганку и не без труда разыскал красивый небольшой дом с башенкой, расположившийся на бугре, в садике, глубоко запрятанном в изломе улицы. Я позвонил и сейчас же был радостно встречен самим Леонтьевым. Художник быстро вел меня в свою комнату, весьма простую, без всякого нарочитого беспорядка во вкусах и привычках, почему-то принятого людьми искусства. Окно, завешенное толстым ковром, не давало света. Маленькая лампочка, закрытая чем-то голубым, едва давала возможность различать предметы. Я усмехнулся, увидев, с какой точностью были выполнены все мои указания. «Зажгите же свет, ни черта не видно». «Если можно, то не нужно зажигать, профессор», — робко попросил мой пациент. «Я боюсь, вдруг опять не то, боюсь потерять свою сосредоточенность». Сосредоточиться заново у меня уже не хватит сил». Я, разумеется, согласился. И Леонтьев, откинув голубое покрывало с лампочки, усадил меня на широкой тахте и сел сам. Даже в скудном свете я мог увидеть, как ввалились бледные его щеки и увеличились блестящие глаза. «Ну, рассказывайте», – подбодрил я художника, вытаскивая папиросы и внимательно следя за его лицом. Леонтьев медленно потянулся к столику, взял с него лист бумаги и молча подал мне. Большой лист был покрыт неровными строчками непонятных знаков. Какие-то крестики, уголки, дуги восьмерки, не написанные, а скорее старательно зарисованные, шли группами, очевидно образуя отдельные слова. Я в общих чертах имел представление о разных алфавитах, как древних, так и современных но никогда ничего похожего не видел. Сверху были написаны две короткие строчки, по-видимому, обозначавшие заглавие. Я долго смотрел на страницу неведомых письмен и предчувствие необыкновенного и интересного постепенно охватывало меня. То замечательное ощущение порога неизвестности, знакомое всякому, сделавшему какое-либо большое открытие. Вскинув глаза на художника, я увидел, что он безотрывно следит за мной. Даже губы его полуоткрылись, придавая лицу ребячески внимательное выражение. «Вы понимаете что-нибудь, профессор?» – тревожно спросил Леонтьев. «Конечно, ничего», – прямо ответил я, – «но надеюсь понять после ваших разъяснений». «О, это все та же цепь видений. Помните, я звонил вам и рассказывал о внутренности здания». Во время разговора с вами я сообразил, что это мастерская скульптора или художественная школа. Еще лишняя связь с моей мечтой поразила меня, и я поспешил снова вернуться к галлюцинациям, уже понимая в них какую-то определенную линию, какой-то смысл, который я и должен был, наверное, разгадать. Еще и еще я поддавался своим видениям, усиливая их и сосредотачиваясь по вашим указаниям. Но все остальные картины, ранее мелькавшие передо мной, или снова исчезали, или как-то стушевались, сделались невнятными. Как только наступал момент проявления самых отчетливых и долгих видений, неизменно возвращался зал в белом здании, художественная мастерская. Больше ничего я не мог увидеть и начал уже приходить в отчаяние. Ощущение замкнутости воспоминания, о котором вы говорили, не проходило. Вдруг я подметил, что одна часть комнаты постепенно с каждым новым видением становится все отчетливее и понял. Продолжение мысленных картин нужно было искать только внутри скульптурной мастерской. Дальше мои видения уже не шли. Как я ни старался, так сказать, выйти из пределов мастерской скульптора, ничего другого не мог увидеть. Но все отчетливее становилась правая сторона стены против решетки там, где было широкое и низкое окно, арка. Видение гасло, снова появлялось, и с каждым разом я мог увидеть все больше подробностей. Слева четким силуэтом на фоне сосен и неба, видимых сквозь аркаду, выделялась небольшая статуя, в половину человеческого роста, сделанная из слоновой кости. Я очень старался ее рассмотреть, но она не становилась постепенно яснее, а, наоборот, Гасла. Также угасла новая подробность, сначала ставшая более отчетливой, чем статуя. Низкая и длинная ванна из серого камня, налитая почти до краев какой-то темной жидкостью. В этой ванне смутно виднелись очертания скульптурной фигуры, как бы обнаженного тела, утопленного в темной жидкости. Но и эта деталь стушевалась, а рядом с ванной выявился широкий стол с толстой каменной плитой сверху, И длинным сиденьем вроде лавки перед ним из желтого, гладко отполированного дерева. На столе в беспорядке лежали палочки, свертки и другие предметы, которых я могу поручиться за это, узнал некоторые скульптурные инструменты, похожие на те, которыми сам привык пользоваться. Ближе к правому углу стола лежала квадратная плита или толстый лист с гладкой меди, без всяких украшений. Покрытой какими-то знаками. Этот лист становился все отчетливее, и, наконец, все видение сосредоточилось на этом листе меди. Отчетливо стояла передо мной его позеленевшая поверхность с вырезанными на ней знаками. Ничего не понимая, я все-таки чутьем интуитивно сообразил, что в этом месте конец серии мысленных картин, замыкание цепи видений, по вашему предположению. Помимо неясной тревогой я стал зарисовывать знаки медной плиты. Вот видите, профессор. Гибкие его пальцы перебрали целый ворох листков. Нужно было снова и снова начинать. Видение потухло и иногда часами не возвращалось вновь. Но я терпеливо ждал, пока не смог составить вот этот лист, который у вас в руках. Левая рука у меня еще не совсем приспособилась, и дело шло медленно. А сейчас я больше ничего не вижу. Усталость. Стало все безразлично. Только уснуть никак не могу. Боюсь смутной упор на какой-то ошибке. Я не вижу связи с собой в этих замысловатых знаках. Раньше я чувствовала ее очень резко. Скульптура, статуя из слоновой кости. А сейчас опять ничего не понимаю. Что же это все, профессор? «Вот что», — ответил я весь дрожа от сильного волнения. «Примите-ка дозу снотворного». Я приготовил на случай, если вы переборщите с вашими видениями. Вы заснете, это вам больше всего нужно. А я заберу лист, и к вечеру мы получим представление, что все это значит. Действительно, ваши галлюцинации пришли к концу. Я не понимаю еще всего, но думаю, что вы вспомнили наконец то, что вам нужно. Вот только неожиданные диковинные письмена. Еще раз спрошу, совершенно ли вы уверены, что ваше видение... Эллада, или скажем, только как-то с ней связаны». Я говорил вам, профессор, я не могу объяснить, почему, но уверен, видел Элладу, или, правильнее сказать, кусочки ее. Отлично. Теперь старайтесь уснуть, а потом долой все эти затворнические шторы, милый мой. Вы вернетесь в жизнь. Ну, довольно, довольно. Прервал я дальнейшие вопросы художника и быстро вышел, унося таинственный лист. Еще немного терпения, соображал я, направляясь к трамваю, и все должно решиться. Или это действительно вырванная из глубины прошлого запись чего-то важного, или... бредовая чупуха. Нет, на последнее не похоже. Одни и те же знаки часто повторяются. Группа неравного количества знаков разделена промежутками. Вверху, очевидно, заголовок. «Нет, в бреду такой штуки не напишешь». «Итак, раз художник уверен, что это Эллада, нужно коленисту». «Кто у нас в Москве самый крупный спец по этой части?» Продолжал я свое рассуждение, но никак не мог никого вспомнить. У себя дома с помощью справочника научных работников, календаря Академии и презренного телефона я узнал нужного мне человека и немедленно позвонил ему. Повезло, он оказался дома.